Глава 19 Наконец-то шестой. Последний день недели. Выходной. Хоть немного отойду от бесконечного выслушивания нудного нытья, возмущенных криков, саркастических реплик, ироничных издевок, униженных просьб и просто пустой болтовни, которыми все предыдущие пять дней сыплют мои коллеги на головы друг друга. А ведь конклав открывается только завтра. Последние его участники прибыли лишь два дня назад. Представляю, что тогда начнется. И ладно бы обсуждали и спорили по вопросам богословия, философии или хотя бы о событиях, происходящих в королевстве и за его пределами, так нет же, все упиралось в меркантильные интересы аббатств и приходов, и их руководителей. В прецепторию от нас поступает много средств, так сказать, в общую копилку, а нет ничего увлекательнее, чем делить общие деньги. Бюджет ордена, его основные параметры утверждаются на конклаве тайным голосованием всех его участников. Уже потом частные вопросы решают прецептор и казначей в определенных нашим решениям рамках. Вот и спорят, ругаются, просят, убеждают святые братья друг друга, что именно каждому из них деньги нужны больше всего. Один затеял роспись в храме, а услуги художников, как и сами краски, стоят недешево. Второй присмотрел своему аббатству участок земли с крепостными. Третий задумал разводить коз и многое еще чего. На что, говоря терминами моего родного мира, нужны инвестиции, а больше же всего тех, кто просто просит компенсировать убытки, которые они претерпели за прошедший год, оказавшиеся очень сложным и тяжелым. Войны на севере и востоке, крестьянские бунты, наглость соседей-феодалов, Нападения разбойников на монастырские обозы и даже церковные приходы, грабежи и банальное воровство. В общем, в смутное время мы живем. И посреди этого бушующего, штормящего, если не десятью, то как минимум семью-восемью балами океана страстей есть лишь один островок спокойствия. Это Готлинский аббат Степ которому ни денег от прецептории не надо, ни должности казначея. Поначалу меня все дружно заподозрили в каком-то сверхъестественном коварстве и задумке очень сложной, глубокой интриги. Еще бы! Готлинская обитель внесла в общую казну средств больше всех, переплюнув в этом даже саму прецепторию, где собраны лучшие переписчики книг королевства и которая много зарабатывает на выдаче суд сильным мира сего. Что же касается должности, то захоти я стать казначеем, обязательно бы смог собрать нужное количество голосов. «Сколько-то их обеспечил бы мне наш глава, виконт Николай Гиверский. Он после исцеления от одержимости племянников готов ради меня на многое. Ну и влияние моего рода неллеров достаточно велико, чтобы подкупами, обещаниями поддержки родственников, да хоть и угрозами склонить на мою сторону много абатов и прилатов. Все же люди». У всех есть братья, сестры, племянники, племянницы, дяди, тети, другие близкие, а герцогиня Мария может для них очень-очень многое сделать как хорошее, так и совсем скверное. И вот при таких обстоятельствах я, чуть ли не позевывая, отмахивался от любых открытых передо мной возможностей. Причем нисколько не лукавлю. «Военные трофеи надолго обеспечили мой монастырь инвестициями, да и сам я не собираюсь сидеть сложа руки. Одни только готлинские ходики, вызвавшие огромное возбуждение при дворе и в аристократических салонах, как мне тетушка Ника рассказала, способны надолго обеспечить золотой ручеек в мой карман». Кажется, пусть не до конца, но в последнюю пару дней коллеги начали убеждаться, что я не интригую, а реально не собираюсь никому из них переходить дорогу ни в вопросе денег, ни в выдвижении на пост орденского финансиста. Это их осознание реальности мое положение не сильно-то улучшило». Да, репутация в глазах коллег теперь высочайшая, но именно поэтому каждый стремился заручиться поддержкой столь весомой фигуры, как Готлинский аббат. Выходной, а я встал, что называется, ни свет, ни заря. И с Сергием мы сейчас первые клиенты в столовом зале «Золото кранца». Эрик с пятеркой бойцов тоже здесь, за соседним столом. Еще у входа пожилая Матрона с какой-то девчонкой. Явно путешественники и дворянки, с ними дружинник. Вот и все. Других посетителей нет. Причина столь раннего подъема банальна. Сегодня сам прецептор отслужит утренню. Все члены конклава обязаны присутствовать. Зато потом я свободен, как трусы без резинки, и волен делать все, что угодно, а планов у меня громадье. Жаль, столько времени на прошедшей неделе впустую угрохал. Впрочем, чего плакать-то? Многое из намеченного все же успел свершить, нашел возможность. «Вы сегодня совсем мало поели, ваше преподобие», — ласково улыбнулась Инга. Жена владельца самого респектабельного заведения столицы прислуживала мне лично, узнала, что мне заказали завтрак на 5 часов и не поленилась встать до рассвета. Мало, зато очень вкусно. Сказать женщине заслуженный комплимент не нетрудно. Спасибо, Инга. Не забудь в счет включить. Сегодня как раз за всю неделю и расплачусь». Заодно и аванс на следующую выдам. «Ой, ну какой счет?» Сплеснула та руками, будто крестьянка. «Ваше питание будет бесплатным, сколько бы ни гостили у нас». «Э, нет, уважаемая, аббат Готлинский всегда платит по своим счетам, а за тот пустяк мы как-нибудь потом сочтемся». «Ничего себе пустячок». Исцелить врожденный порог сердца. Только я же скромный и добродетельный. Может, где и зачтется. Или уже зачлось, так сказать, авансом. Сынок Инги страдал именно этим кардиологическим заболеванием. Ну, я так полагаю, у дочери моего сослуживца такая же беда была. Нанятые за огромные деньги целители лишь убирали у Василия характерные симптомы – На месяц, два, полгода. А потом у девятилетнего пацана опять начинались приступы. В общем, я потратился на плетение полного исцеления. Уверен, результат стопроцентно положительный. На улице меня ждал партшес. Вроде как не солидно в Сутане по столице верхом рассекать. Теперь знаю об этом. Или пешком, или на носилках, или в карете. При моих статусе и славе первое исключено, а экипажей нет. баронета Ника опять в имение уехала. Любовник у нее там что ли? Чистит больно. Я бы на месте главного королевского мага Митрия к женушке присмотрелся. Румяна, красива, и лёгкость мыслей у неё необыкновенная, а дядюшка Андрей Торский убыл по вице-канцлерским делам в Ультиар, второй по величине город Кранца, который вот-вот осадит объединённое войско Габарии и Ахорской лиги. Так что остался я пока без кареты. Прошу вас, господин. Старший из четвёрки рабов раздёрнул передо мной занавеси портшеза. Носилки, как и сами носильщики, разумеется, тоже не мои. Прецептор предоставил свои личные. Первый мой опыт передвижения на чужом хребте, если не считать больничной каталки, на которой меня из палаты в палату перемещали или на процедуры возили. Парни, смотрю, крепкие, а я не такой уж и тяжелый. Надеюсь, не уронят? Интересно, а какой сейчас у меня вес? Фунтов 120? Ни разу ведь не взвешивался, хотя в обители четыре или даже пять весов имеются. Надо будет не забыть определить свою тяжесть. Вроде бы ни к чему это, а с другой стороны, любопытно все же. Мои бойцы уже в седлах. «Командуй, Эрик!» – махнул рукой, устроившись задницей на подложенной на сиденье подушке. «Прецепторию и поживее». Хоть задницы и мягко, сидеть все равно как-то неудобно. Поерзал, не помогло, да и пес с ним. Качка, как на лодочке катаюсь. От рабов потом несет, они вообще что ли не моются? Сделал щель в занавесе и смотрел на проснувшийся Рансбург. Взгляд сразу же приметил патруль стражи. «Их количество на этой неделе резко увеличилось. Все ищут того арестанта, Джека-мстителя, который оставил их с носом в моем присутствии. Его уж поди и след простыл. Долго телились, он наверняка сразу покинул столицу. Или нет? Погоню, говорят, по всем дорогам отправляли. Так что действительно может все еще в городе скрываться? Рансбург большой». Тут столько трущоб и пустырей, складских, мастеровых и скотных районов, что найти человека весьма непросто. «Господин!» — крикнула мне сидевшая на углу улицы и площади нищенка. «Подайте на лепешку!» — протянула в мою сторону руку. «При мне на такие случаи специально размененные сергием мелкие медики по одному и три зольда». Извлек горсть и шевырнул в сторону старухи. «Не я такой, жизнь такая. В том смысле, что по-другому себя вести не могу. Пока, во всяком случае». Мыслями опять вернулся к Мстителю. И увеличенное число стражников на площади тому причиной и подвешенный за ноги труп сваренного в смоле преступника, а как раз сегодня должны были казнить этого милорда Джека. Ему, правда, собирались отрубить голову, что радует. Имею в виду, если когда-нибудь допрыгаюсь до своей казни, то никаких чудовищных мучений мне испытать не придется. Просто меч. Вжух! И голова с плеч прочь. Стук-стук по доскам эшафота. Иная расправа благородным не грозит, даже тем, кого насмерть отправляет в церковный трибунал за ересь или служение темным культом. Насколько помню, на земле было несколько по-иному. Да, сбежавший арестант являлся дворянином, но не с рождения, а, как и моя Берта, ставшими лордом после обретения дара. Чем он так насолил короне, что его решили казнить? Как я понял, Он один из трех лидеров, бушевавшего почти год восстания. Что заставило получившего дворянство молодого одаренного бросить посреди учебы университет? Уехать в провинцию и организовать там захват замка барона, своего бывшего господина, толком никто моим людям так и не рассказал. «Нет, там -то много, только сведения друг другу противоречили». Даже не стал себе этим Джеком голову забивать. Не удалось удовлетворить любопытство «что ж, как-нибудь переживу». Жил же как-то до этого. Насилки остановились перед парадным входом в прецепторию. Столпотворение экипажей и носилок тут не наблюдалось. Не потому, что раннее утро, а просто почти все участники конклава проживают сейчас здесь. Нас только пять или шесть, кто поселился в городе. Остальные предпочли на дорогие столичные гостиницы и питание не тратиться. Мои парни с Эриком остались у входа. О них и их конях позаботятся. Я же пошел в нашу орденскую церковь, пристроенную изнутри Пентагона у восточного крыла здания. Там уже почти все собрались на утреннюю молитву, ждут только навскидку пару-тройку припозднившихся, ну и самого прецептора. «Милорд, ваше преподобие, степ, милорд!» Сыпались на меня приветствия со всех сторон. Не заблуждался. Зависть — сильное чувство, настолько, что присуще порой самым чистым душам. Наверняка его в мой адрес испытывают все, Молод, родовит, богат, удачлив, и, что самое важное, наделен создателем могучим магическим даром. Тут и у самого равнодушного может зубы до скрежета свести. Но на данный момент зависть придавлена плитой благодарности за мой уход в сторону от соперничества и желанием получить поддержку такой значимой фигуры, как бастарт Неллерский» настоятель Готлинской обители, лицо, близкое к прецептору и лично очень могущественный. Поэтому все мне улыбаются, приветствуют и кланятся первым, а еще норовят протиснуться поближе, чтобы после окончания утренни раньше других присесть на мои уши. Гордыня здесь не относится к числу смертных грехов, тем более не считается их матерью, и все же это последняя черта характера, которую я хотел бы в себе увидеть, так что демонстрировал ответное дружелюбие о своей интересной рассказчице, Миледи Вере, борской настоятельнице, с которой встаю рядом, прошептал. «Привет, как спалось?» «После вчерашнего? Ты еще спрашиваешь?» «Вообще никак!» Так же тихо ответила она и многозначительно улыбнулась, заметив многочисленные злые, ревнивые взгляды. Беднягу Нору ни за что по щекам отхлестало, настроение совсем испортилось. Этот спор с дураком Сергием меня окончательно из себя вывел. Вот какой из него казначей? «Никакой!» Согласился, посмотрев на мордастого старика. Аббата Альмешского. Не изберут его, чего переживать-то из-за пустяков. Мы прошли с ней к третьему ряду лавок и сели с самого края. Спинок у них не имеется, но я уже привычный. Мы тут каждый день на этой неделе отбывали вечерню. Вера — единственная женщина среди нас. Это уцелители полно женских монастырей, у нас же только один». В других-то государствах орден молящихся имеет еще и женские аббатства, но в Кранце, кроме Борского, больше нет. Что ничуть не делает положение миледи веры в нашем мужском коллективе хоть сколько легче, скорее наоборот. Нам пришлось прервать шепотки. На кафедру взошел виконт Николай Гиверский. Окинул всех острым орлиным взором, на миг задержался на мне — Тут по его губам скользнула улыбка и протянул руку к милорду Григорию, своему секретарю, а тот вложил в нее увесистую стопку листов. «Черт побери, кажется, утренняя продлится намного дольше, чем я предполагал, и кроме молитв нас ждет обзорная лекция о сложившейся в королевстве и вокруг него обстановке». Да, так и есть. Прокашлившись, прецептор начал излагать проблемы, которые не дают спокойно жить Кранцу и Ордену Молящихся. Слушать мне его нет никакого смысла. Я теперь и сам могу лекцию прочитать не хуже Николая Гирского, спасибо моему алмазику с прослушивающим плетением, моей прелести. Заклинание оказалось даже лучше, чем я думал, прочитав описание. Там ни слова не было сказано, что мне не придется потом часами прослушивать записанные разговоры. Оказалось же все просто великолепно. Достаточно потянуться магическим сознанием к кристаллику, как вся имеющаяся в нем информация мгновенно оказалась в моем мозге. А дальше «делай, что хочешь». Можно выкинуть полученные сведения из головы и забыть или оставить для размышлений и анализа. «Я уже привык, что никакая бочка мёда по жизни не обходится без ложки дегтя». Выяснил от дядюшки Андрея Торского, вице-канцлера, что на площадь выходят окна королевского кабинета, тронного зала, приемной секретаря, а вот спальни смотрят в другую сторону. Причем здесь спальня, казалось бы, мне же ни к чему слушать храп Эдгара и его любовные разговоры с королевой Люсиндой или маркизой Джудит. Но все не так однозначно. Свои самые тайные беседы и разговоры король ведет по утрам и вечерам именно в опощевальне. Она у него отдельно от супругиной. Теперь, если я желаю узнать что-то тайное, а я очень желаю, придется подыскать другое место для установки прослушки и постараться, чтобы мой драгоценный камешек кто-нибудь случайно не обнаружил и не присвоил. Пока же стал обладателем большого количества информации государственного значения. К примеру, теперь я знаю, что император Флавий Неустрашимый «Самый настоящий козел!» Это ведь он втянул нашего Эдгара в войну с Виталием II, а когда на стороне габарийского короля выступило большинство охорских герцогов, поддержал Кранц лишь добрыми пожеланиями и двумя обозами дренных доспехов и оружия. Разумеется, я не испытываю к Эдгару никаких теплых чувств, но то, как с ним поступил правитель Юстиниана – ничем иным, кроме как подлостью, не является, или политикой. С этим видом человеческой деятельности мне надо знакомиться как можно быстрее. Узнал и о бедах со сбором податей, и о запустении королевского домена, и о многом-многом другом. Скоро буду писать подробное письмо мачехе, надо будет с ней поделиться сведениями, не указывая источник. Хотя Мария и так в курсе происходящего, кузен ее умершего супруга, Андрей, весьма сведущ в делах и время от времени доносит до нее наиболее важную информацию. «Ты уснул, что ли?» – толкнула меня в бок вера. «Нет, ты что?» – возмутился, поднимаясь следом за остальными. «Прецептор завершил проповедь, теперь мы все вместе молились». Четвертая и пятая молитвы. Начальство попыталось было меня задержать после завершения мероприятия. Ага, старик расчувствовался из-за исцеления племянников, все никак не наговорится. Но я сослался на неотложные дела и попрощался. Успеет он в сотый раз выслушать от меня, что опасаться возвращения безумия к виконтам Ивану и Виктору совсем не следует. Такое чувство, что прецептор до сих пор не может поверить своему счастью спасения рода гиверских. «Они и сегодня ждут тебя, степ сказал он мне на прощание. «Ваше Преосвященство, мы ведь с ними каждое утро виделись. Я им надоел, поди, как овсяный пудинг». «О чем ты говоришь, надоел? Ты всегда желанный гость и у меня, и в замке Гивер». Они завтра уезжают обрадовать матушку. Ты уж с ними повидайся. Очень ждут. Обязательно, пообещал. Завтра, также утром, перед началом конклава. Наконец-то отделался от всех, быстрым шагом пересек внутренний плац и через арку вышел к портшезу. А обратный путь не забыли? Посчитал я нужным пошутить с носильщиками, усаживаясь. Тогда давайте живее, только не уроните. Останусь доволен, получите по 20 зольдов. Для рабов это целое состояние. Можно эля в выходной попить. Еще и на закуску хватит. Парни постарались и быстро, и нетряска донесли, за что получили обещанное. «Сергий, у меня умница, сообразил, что то заклинание невидимости, которое он мне нашел, имеет два существенных недостатка. Долго накладывать и мало, менее получаса действует». Перерисовав его мне в тетрадь, на этом не успокоился, продолжил поиски в этом направлении и нашел плетение отвода глаз. Оно, увы, тоже не без недостатков. Тот, на кого наложен отвод глаз, не станет полностью невидим. Его просто не будут замечать, если не станут целенаправленно высматривать. А еще человека, находящегося под действием этого заклинания, увидит любой, с кем он столкнется. Зато имеются и преимущества по сравнению с полной невидимостью. Плетение можно создать за треть часа, А действует оно почти полтора. Теперь у меня имеются два варианта магического обмана моих опекунов и охранников. Сегодня, думаю, воспользоваться вторым.